Глава 33. Конечно, не так он собирался возвращаться домой. Но что поделать, коли золотой лещ ушел? Улов и так неплохой. Видно, что не баклуши бил. Чинно раскланиваясь со знакомыми, Колька следовал к дому, и мысли в его голове текли спокойные и солидные. Надо разузнать, что там насчет вербовки, и рвануть куда-нибудь нормальным делом заниматься. Не все же по мелочи тут. Надо будет наведаться к Сорокину, что он там про условно-досрочное говорил. Как раз полтора года прошло. Еще полтора, и с чистой совестью в новую жизнь, и куда угодно. А можно вон как эти археологи, ведь интересная же работа должна быть, и полезная. Разве что учеба, потянет ли. Хотя парня то на очкариков не шибко похожи. Вон у Василия лапищи такие, будто последние пять лет лопату из рук не выпускал. Да и санек этот в тельняшке на бича больше смахивает, разве что почище. А уж Гога вообще, судя по всему, видавший виды типчик. Яшки и Андрюхи фартануло. Компания бывалая, интересно, и кормить будут. А то и этот щеголь-профессор что-нибудь на карман подкинет. Так-то мужик он вроде не жадный. Если бы не семья, семья держит. Семья, да еще Оля тоже, конечно, главная боль так ведь любимая. Если все все бросят и кинутся геройствовать, кто останется на хозяйстве?» Мысли о собственном благородстве и огромной ответственности, лежащей на плечах, успокоили и примирились с действительностью. Тем более, что как раз у подъезда восседало на лавочке одно из обстоятельств, препятствующих геройскому всебросанию. «Привет! Ты чего тут?» спросила Нулю. «Тебя поджидаю», просто ответила она. А чего к нашим не поднялась? Так откуда я знаю, когда ты придешь? Зачем мешаться? Ну тогда пошли. Рыбу умеешь чистить?» Оля отрицательно покачала головой. Николай сурово вздохнул, убедившись, что пока ему не на кого оставить вот это безрукое существо. «Тогда тут сиди, сейчас вернусь». И оставив улов на ее попечение, пошел отметиться о прибытии. А дома было как-то интересно, светло, мирно. Пахло каким-то тихим ожиданием чего-то очень хорошего, точь-в-точь, точь, как до войны под Новый год. Подливая батя чайку, мать непривычно веселая, приодетая, как с удивлением заметил Колька, так и норовила до него дотронуться, будто бы ненароком, то воротник поправляла зачем-то, то пододвигала газету. Натэшка смело скандалила, требуя сахару. Отец безо всякого перегара, выбритый, улыбчивый, посмотрел молодцом. Хорошо клевала. «Где промышлял?» Колька пересказал, не углубляясь в детали, историю своего отпуска. Потом, взяв ножи, направился на выход. «Ты далеко, сынок?» спросила мать. «Рыбу на улице почистим, чтобы на кухне не гадить», — пояснил он. «А, так это Оленька там маячила», — лукаво подмигнул батя. «Чего же не зашла чайку попить?» «Говорит, чтобы не мешаться?» «Вот глупышка!» «Ну, иди, иди!» Потом, набрав воды... Они чистили рыбу. Оля сперва куксилась, но потом приноровилась и стала управляться с уловом очень даже ловко. Колька пересказал историю злоключений Андрюхи и Яшки, опустив некоторые подробности. Поведал про новых знакомых и встречу со старым знакомым, с профессором Князевым. Оля слушала, улыбалась, лишь однажды уточнив. — Какого века церковь? — Семнадцатого, а что? Она посмеялась. Плохо у историков с историей. Какой Иван Грозный! Он в шестнадцатом веке помер. Колька настороженный, и благодушно и снисходительно предположил. Оговорился, бывает. А может, и забыл. Вот. А потом профессор Князев предложил пацанам поработать подручными. Ох, повезло лоботрясам, позавидовала она. Из чего им такая удача? Вот если бы мне кто предложил. Чего? На — улыбаясь, спросил Колька. — А хотя бы. Уж я бы не мешкала. — Я бы тебя не отпустил, — добродушно заявил он. — Кто бы тебя спрашивал? То ли в шутку, то ли всерьез отозвалась она. — А я вот, представь, как раз думал о том, что, конечно, было бы здорово вот так все бросить и уехать. Мысль о тебе остановила. Прямо ответил он, тоже то ли всерьез, то ли в шутку. — Тогда вместе никуда не поедем, — просто решила Оля. Колька, вывернув ладонь испачканную чешуей, обнял ее за шею, притянул и поцеловал в лоб. — Или поедем вместе. Пошли чай пить. — Значит, ты, Оля, твердо решила стать педагогом. Героическая девочка. — Как ты будешь этих всех переучивать, ума не приложу, — пошутил Игорь Пантелеевич, нарочно кивая на Кольку. — Всех и не надо, — улыбнулась она. — Таких переучивать только портить. Мать засмеялась, потрепала кольку по голове. «Сахару!» – потребовала Наташка. «А вот такую очень даже надо!» – заметила Антонина Михайловна с показной строгостью. «Станешь толстой и беззубой, и так уже вся в варенье, иди умывайся!» И, не слушая дочкины протесты, погнала ее в ванную. «Что там, интересно на раскопках-то?» – спросил Игорь Пантелеевич. «Да там еще не начали». Так чего-то размечают, колышки вбивают. И чего там только может быть. — Не скажи, — возразил отец. — Князья строили. Последний даже от главной дороги железную дорогу к своей усадьбе протянул. — Зачем? — удивилась Оля. — Кто его знает? Говорят, помешался. Вот надо было ему с центрального вокзала на мотодрезине на дачу гонять. Он и проложил собственную железную дорогу. Именья-то еще в первую революцию сожгли, а церковь не стали. Потом и пригодилось. Лесопилку устроили, затем склады. А до того богатый храм был. На Пасху как-то раз митрополит приезжал. Там красиво, богато было. Древние иконы в окладах и камнях, ларцы и подсвечники. И где теперь все это? Поинтересовался Колька. Кто ж его знает. Уполномоченный приехал, А оказалось, что и нет ничего, и изымать нечего. Может, припрятали куда. Бабки болтали, что там под землей подземные ходы. Мы пацанами лазали, искали, тряслись, ползали. Чего тряслись-то? Улыбнулся сын. О, эта история. Какой-то поп посмел что-то против князя сказать. Так он ему ноги перебил, и во враг приказал выбросить. Бабки говорили, что после этого князь двинулся у мишком а поп там до сих пор ползает. Ну, а мы уж и развесим, боимся, и потом снова лезем. — И чего? Ползает? — тоненьким голосом спросила Наташка, уже начисто отмытая и вполне готовая зареветь. — Конечно, как положено. Она чует в подвалах, — пошутил отец, но тотчас строго призвал к порядку. — А ну отставить! Бабкина это росказни! — Да уж! — пробормотал Колька, вспомнив о рассказ пельменя. — Ты больше ребенка пугай, — попеняла Антонина Михайловна хмурясь. Нашел, что на ночь рассказывать. Упаковав в газету с десяток рыбин в подарок Вере Вячеславовне, Колька отправился провожать Олю. Они брели не торопясь, держась за руки, а то и в обнимку, если никого не оказывалось рядом. И было очень приятно, что не надо ничего объяснять, высказывать и выслушивать. Снова ощущалась такая полнота, как будто заново выросли отрубленные руки и ноги, а то и вырванное сердце. — А давай больше ссориться не будем, — предложил Колька, поигрывая кончиком темной Олиной косы. — Ведь можно же как-то без этого, в полном согласии. — Глупый, — серьезно ответила Оля. — Если во всем полное согласие, то мы будем уже не люди. — А кто? — Деревья какие-нибудь. Колька критично оглядел девушку ты скорее березка а я так и быть дуб невинно тараща глазище предложила она он дернул за косичку дуб значит вот как от будешь знать она показала язык агрессор о кстати об отдубасить завтра поможешь палкиным гостинцы отнести сколько нахмурился оль не надоело вам Но «Ну что они, голодают, что ли? А вы все носите и носите. Она вроде не бедствует. Зачем другие кусок от себя отрывают?» «С чего ты взял, что не бедствует?» Тотчас прицепилась Ольга. «Знаю уж», — отрезал он. «Опять темнит», — непонятно кому пожаловалась девушка. «Ух, смотри, все эти твои тайны добром не кончатся». Колька ощущая, к чему идет, накрепко захлопнул рот, чтобы не сболтнуть чего лишнего. Возникло стойкое ощущение, что тот, за кем последнее слово, далеко не всегда прав. Ольга продолжала что-то начальственно ворчать, совершенно позабыв, какой он хороший и что его перевоспитывать не надо. Он молчал, самодовольно улыбаясь про себя и собой же гордясь. Так и дошли до дома Гладковых. Ольга подняла глаза, глянула в окно, замолчала на секунду, а потом, зажимая рот ладушкой, бесшумно расхохоталась. «Ты чего?» — не понял он. Она, переводя дух, дрожащим пальчиком ткнула в свое окно. Ц «Цветочки! Ой, не могу! Палочный огонек заглянул! Ах, мама, мама! Никогда в жизни! Надо гордость иметь! Он должен осознать!» Колька прыснул, но быстро взял себя в руки. «Ядовитый вы человек, Ольга Гладкова! Язвительный, прямо говоря, ведьма! Еще какая!» прошептала девушка, сверкая глазами и кладя ему на плечи руки.